Вот видишь, здорово! Чуть ли не ультразвуком заверещала довольная дама средних лет, забирая теплые горшочки с едой, в основном картошкой, чем же еще? Закончив, она попрощалась и спокойно закрыла, чудо, даже не захлопнула, дверь. Просфора попадамся в новом свитере, для стороннего наблюдателя, ничем не отличавшимся от старого, Закинула опустевшую сумку на плечо и, прихрамывая, отправилась дальше, то есть обратно домой в ноги из глины. На сегодня все. Не густо, но хотя бы успешно. Уже прогресс. И на том, как выражалась одна отвратная семейка, спасибо огромное. Пламенной осени давно пора было смениться унылой и практически бесцветной серой с оттенками светло-серого и темно-серого, но она особо не спешила. Алло-рыжеватые листья продолжали гореть маленькими язычками пламени, прохладный ветер с присвистыванием гулял меж бежевых домишек с бордовыми черепичными крышами, а сверху все это полупрозрачной ночной сорочкой прикрывало облачное небо. Свет даже не лился, а скорее капал на улице, заливая их мерцающим маслом. Просфора глубоко вздохнула. Этот запах... Оставлял в памяти такие следы, которые становились сигнальными огнями для сознания. Забывались до следующей осени, а потом вспоминались с теплой ностальгией, и каждый раз хотелось повторить этот же самый момент, но все выходило иначе. И только запах в перемешку с ощущением оставался тем же. Девушка остановилась около большого дома. У входной двери стояла стремянка. Пара человек, один внизу, другой вверху, обменивались криками. «Да сними ты эту треклятую штуковину, видеть ее больше не могу». «Я пытаюсь, она зацепилась, и хватит так кричать!» Просфора улыбнулась не столько от перепалки, сколько от того, что прямо сейчас с дома снимали вывеску рваных крыльев дракона. Работники фьюзеля быстро поразнали что ему наступила крышка. И даже не особо расстроились. Не радовались, конечно. В отличие от него, свиньями они не были и становиться не хотели. Вот тогда-то фундамент будущей империи, зыбкой, как мокрый от прибоя песок, рухнул. Забегаловку решили превратить в куда более уютное место. Двое мужчин наконец-то пришли к некоему творческому соглашению, стянули старую деревянную табличку, скинули на землю, та символично треснула, И водрузили новую. Просфора принципиально пошла дальше, решив оставить новое название для себя сюрпризом. Лучше зайдет сюда потом. В голове сами собой всплыли стеклянно-мутные, прагматичные глаза фюзеля, подобно которым девушка никогда не видела. Она до сих пор не могла поверить, что не сверкнуло там ни безумного огонька, ни отражения одержимости, просто стекло. И ладно бы черные, нет, полностью матовые. Попадамс оглянулась на бывшие рваные крылья дракона. Вот так, подумала она, реальность меняется по кусочкам, как мозаика, незаметно для всех вокруг и похоже для самой себя. Городская площадь и окрестные дома, конечно, оставляли желать лучшего. Их словно бы обильно облили черной краской. Огню не свойственна жалость, вот и сейчас он мне расщедрился. Некоторым домишкам… Некоторым домишкам так вообще не повезло. Остались от них только до да ножки чего, впрочем, оказалось достаточно для того, чтобы хлипко, но поддержать веру в лучшее. Хозяева натурально чуть с ума не сошли, когда поняли, что случилось, а теперь уже сходили с ума по восстановлению и домов, и площади. А куда ж деваться? Просфора посмотрела на небо. да Отозвались мысли, когда ничто небо не держит, приходится делать это самому. У ног из глины девушку ждал Альвио. Лишь заметив ее, драконолог тут же помахал рукой. «У тебя шарф весь в грязи», — заметила она, когда они обнялись. «Удивлена, что ты не заметил». «Ты думаешь, такое можно не заметить?» Словно бы в подтверждении слов Альвио дернул длиннющий красный шарф. Я просто не успел его постирать. Подумать только, даже дня еще не прошло с... Э, начала войны. Да. Как твоя нога? Бывало и хуже. Махнула просфора рукой. Как будто это кого-то останавливало. Тебя, после знакомства с черепами грифонов, вполне остановило бы. Папа вздрогнула. Я тогда и так остановилась, потому что дура. И вот поди угадай, шутила девушка в такие моменты или опять начинала себя накручивать. Ну давай лучше не будем в грифонах. Пока. Мир, по крайней мере, ее личный, успел встать на место. Осколки неба просфоры как-то умудрились выстроиться обратно. Конечно, остались только осколки. Куда уж им там, до старого неба. Это как назвать разбитую и на скорую руку реставрированную статую, той же самой, что была сотни лет назад. Просвора чувствовала, как на нее снова давят небеса. Когда ж они не давили. Но при этом ощущала свои окрепшие плечи и уже начинала расправлять их. Звучит, может, и странно, у самой попадам с язык бы не повернулся вот так об этом рассказывать, Но ощущения бурлили именно такие. Перекрываемые жужжанием сотней и одного комплекса, конечно. Или, может быть, уже просто сотней. Собственно, я забежал попрощаться. Продолжил беседу драконолог и пояснил, поймав непонимающий взгляд пресворы. Я еду в горный город. А поезд снова ходят? Ну а ты думала, они там работают более чем оперативно? Альвио достал кожаную тетрадку. Спасибо, что сохранила. Теперь в главе о грифонах там хотя бы стоит точка. И насчет зарисовки деда-прадеда никто не сомневается. Он откашлялся. Ай да, договорились же без грифонов. Ага. У тебя все равно еще остались драконы. Единороги. Не начинай. Просфора вдруг вспомнила... Кстати, помнишь того паренька, Тедди, который, конечно, Теодор... Так вот, мы же тогда, собственно, драконолог поправил очечки. Это вторая причина, по которой я еду в горы. Девушка улыбнулась. Зайдешь? Пригласила она. На это я и рассчитывал. Рассмеялся Альвио в ответ. В ногах из глины, как обычно, пахло дурманящей смесью приправ, не менее дурманящим картофелем, жареным мясом. И раз уж на то пошло, само тепло тут становилось дурманищем, окутывающим с ног до головы и расползающимся по телу. Внутри, собственно, был аншлаг. Гости галдели, смеялись, активно махали руками и, конечно, еле пили. Вполне себе обоснованное поведение в кабаке. Пока Просфора и Альвио раздевались, к ним уже подбежал Кельш. «Как нога?» — спросил он первым делом. «Вы что, сговорились?» — фыркнула Просфора все хорошо, не переживай». «Не переживай?» — не переживай. наигранно взмахнул руками Кельш. «Альвио нашел тебя на земле без сознания, а потом ты проспала половину суток. Да уж совсем не повод для переживания». Когда просфора падала, ей казалось, что мир выворачивается наизнанку, становится кроваво-красным, потом туманным, а потом и вовсе гаснет. Девушка не запомнила момент падения, но точно знала, что боли не было, не считая внутренней, острыми иглами рвущей изнутри сознание, отказывающиеся принимать происходящее за правду. В тот момент Просфора даже подумала, что потеряла, кто она есть, и забыла саму себя. Очнулась уже дома, с тяжелой головой. Вспомнила, что она просто она, Просфора, и не то чтобы она смогла остановить войну, и не то чтобы стало симпатичней и и и Домино из бесконечных комплексов внезапно остановилась, и мысль, постоянно сидевшая в потаенных, охраняемых внутренней тьмой уголках сознания, перевернулась, отразилась зеркально, приняв иной вид, простоя просфора. Наглядный пример столь важной перемены мест слагаемых. Конечно, это не заглушило все свинцовые шестерни собственных предустановок, не сорвало все нержавеющие замки, но... Нет, правда, все в порядке. И, кстати, с доставкой все прошло отлично. Девушка отложила в угол пустую сумку. Ну вот, жизнь возвращается в привычное русло. Широкие плечи Кельши аж подпрыгнули от удовольствия. «Нужна помощь, пап?» «Пока нет, но потом понадобится». «Я бы отговорил тебя и предложил, даже заставил бы отдохнуть, но ты упертая, как баран». Он рассмеялся. «И в этом вся ты». Девушка ничего не ответила. Хотелось бы ей иногда бессиленно валиться лицом на холодный лед, да как-то не получалось. Кому-то не хватало силы духа, а ей силы, чтобы этот дух усмирить. Она так и не рассказала отцу про дядю, никак не могла собраться с духом. Хотя Кельш, казалось, все понимал, просто принципиально не спрашивал. «Пока не дел. Теплое пиво — теплое молоко». Кельш заговорчески подмигнул. За счет заведения. «Очень смешно, пап. Пожалуй, молоко», — согласился Сальвию. «Пожалуй, пиво», — поддержал Кельш. Они оба уставились на просфору. «Вы идите», — ответила она. «А я... подойду попозже». Пока они усаживались за стол, Пападамс пошла вглубь ног из глины, уже без свитера, осталась только в кремовой блузке, слегка маловатой, так что пуговицы на груди не очень сходились. В другой момент девушка обязательно бы отметила это и поставила бы сияющую галочку клеймо в голове, но сейчас было не до этого. Одно дело оставаться недоделанным, в принципе, не только сейчас, а всю жизнь. Хотела бы Просфора сказать, что с детства, но, наверное, лишь с того момента, как научилась мечтать, а потом поняла, что лично для нее эта мечта уж точно несбыточна. Просфора подошла к дубовой двери в кухню. Печной жар усилился, ароматы тоже, мир вообще словно выкрутили на полную катушку. По слышала грохот кастрюль и горшочков, звон металла, ругань поваров и кухарок, закипающую воду. Девушка зажмурилась. Перед глазами, словно напутствия, всплыли черепа грифонов с бесконечными спокойными и холодными пустыми глазницами, будто бы форточками в продуваемую бездну. Ну, спасибо, пробубнила она сознанию. Попаданс открыла дверь, подошла к порогу, ударила не просто запахами, а самой атмосферой кухни, чуждой, и отталкивающий. Девушка зажмурилась еще сильнее, заново почувствовала всю тяжесть неба своего личного мира, а потом, решившись, наконец расправила плечи. Просфора сделала шаг и совершенно точно не в темноту.